Глава 4. В воздухе стоял неприятный запах, какой бывает в мясном ряду на рынке. Тошнота снова подкатила к горлу, и Сорокин отвернулся от ужасающего зрелища, закрыв рот ладонью. Голова закружилась, ему пришлось опереться рукой о стену. Так Семен простоял несколько минут, прежде чем сумел совладать с собой, унять тошноту и, наконец, посмотреть на лежащего на полу Наумова. Что делать? Что полагается делать в таких случаях? Почему, почему, черт побери, не отправили сюда именно его, Семёна? Наверное, для начала следовало убедиться, что убийца не находится в квартире. Стараясь не шуметь, Семён двинулся на кухню. Резко открыв дверь, он включил свет. Потемневшие обои в цветочек облезли на углах, а на потолке виднелись разводы от многолетних протечек. У стены стоял шатающийся столик с облупившейся краской, за которым, должно быть, было тесно даже одному. Его поверхность украшали следы давно пролитого чая. На подоконнике стояли пустые консервные банки с налетом пыли. Дверцы старого кухонного гарнитура были распахнуты, его содержимое валялось на полу. Сорокин отправился обратно в зал, по пути проверив помещение ванной комнаты и туалета, в которых тоже было пусто. Остановившись у тела Наумова, Семен убрал пистолет в кобуру, опустился на корточки и, подавив отвращение, проверил пульс на запястье. Пульса, само собой, не было, но Семен отметил, что кожа Наумова не успела остыть до комнатной температуры. Сорокин осмотрел пол и не нашел орудия убийства. Он не был криминалистом, но раны на теле Наумова подсказывали, что это должен быть нож с не очень широким лезвием. Распрямившись, Семен оглядел убранство комнаты. Она была наполнена затхлым воздухом, густо перемешанным запахом крови и пыли, осевшей на каждой поверхности. Тусклый свет двух последних лампочек в старой люстре едва освещал серую обивку кресла и стол с глубокими царапинами, превращая тени в странные тревожные силуэты. За окном струи дождя стекали по стеклу, оставляя извилистые следы поверх узора из трещин. Потемневший от времени пропитанный кровью ковер с вытертым орнаментом лежал на полу, а вдоль одной из стен стояли разномастные шкафчики с облупившейся краской и распахнутыми перекошенными дверцами. Как и на кухне, все содержимое шкафов было вынуто и разбросано по полу. Сорокин задумался. Итак, судя по всему, убийца что-то искал, и он не знал, где именно это что-то лежит, раз вывернул наизнанку абсолютно все, включая кухонный гарнитур. Вопрос только в том, нашел ли он то, что искал. Если бы это было так, убийца, вероятно, удовлетворился бы, найдя искомое... И в какой-то момент остановился бы. И тогда Семен увидел бы, что только пара шкафов открыта, а все остальное было бы нетронутым. Может, конечно, кто-то пытается пустить его по ложному следу. Инсценировка ограбления. Бред какой-то, он же не на земле. А может, просто убийца все же искал не там? Семен снова опустился на колени рядом с телом Наумова и стал проверять содержимое карманов его брюк. В правом пусто, в левом какая-то шелуха и пыль. И тут что-то привлекло его внимание. Из-под воротника серой вытертой рубашки что-то торчало. Семен протянул руку и достал тонкий коричневый шнурок, завязанный вокруг шеи Наумова. На шнурке висел небольшой ключ. Сорокин осторожно, словно боясь разбудить Наумова, снял шнурок с его шеи и внимательно посмотрел на ключ. Тот был старый и ржавый, слишком маленький, чтобы отпереть дверь, и слишком большой, чтобы отпирать, например, дверцу шкафа. «А ну, руки вверх!» — Семен вздрогнул от неожиданности. Кто-то стоял за его спиной. Он поторопился убрать ключ во внутренний карман куртки и поднял руки. «Спокойно, я!» «Заткнись и поднимись на ноги!» «Медленно!» Сорокин понял, что ему в спину нацелен пистолет. Он послушно распрямился. «Повернись!» Он повернулся. В дверном проеме стояла Анна, в руках у нее был пистолет. «Анна, я!» «Вот ведь говнюк!» – проговорила она и вдруг расплылась в какой-то странной улыбке. «Анна, я пришел сюда 10 минут назад. Наумов был мертв. Его убили совсем недавно». «Ты и убил!» – медленно проговорила Анна. «Что? Нет. Зачем мне это? Не знаю, голубчик. Тебя застукали на месте преступления, взяли с поличным». «А что вы делаете на месте преступления?» «Пришла проверить Наумова. Ты же говорил, что его нужно охранять». «Что ж, очевидно, вы очень плохо с этим справились, раз он мертв». Анна наклонила голову. «Ну хорошо. А ты-то сам что здесь забыл?» Наумов попросил меня зайти к нему вечером. Сказал, Семен осёкся, сказал, что у него есть что-то, что он хочет мне показать. «Ах, вот как! А мне ты об этом забыл рассказать, очевидно?» «Что еще он говорил?» «Больше ничего. Может, опустите пистолет, черт бы вас побрал?» «Очевидно, Наумов был напуган. Он знал, что ему грозит опасность. И теперь он мертв. Может, сосредоточимся на поиске убийцы?» Анна некоторое время раздумывала над словами Семёна. Затем нехотя убрала пистолет в кобуру и подошла к стоящему на столе у окна телефонному аппарату. Сняв трубку, она набрала номер. «Да, простите, что так поздно. Тут...» «В общем, Наумов мертв. Я у него в квартире. И здесь со мной Сорокин. Тот, который из земли». Анна покосилась на Семена, потом отвела взгляд и какое-то время слушала собеседника. Затем сказала «Да, я понимаю, но... Может, мы просто...» «Ладно, хорошо, извините, как скажете». Она положила трубку. «Это Горбоносов?» – спросил Семен. Анна его вопрос проигнорировала. Она подошла к лежащему на полу Наумову и встала, уперев руки в бока. «Так, ну что тут у нас?» «Да, ножевые ранения, так?» «Так», – подтвердил Сорокин, внимательно наблюдая за Анной. «Боже, да она же вообще не представляет, что делать. Впрочем, как и он». «Когда ты пришел, дверь была открыта, так?» Да. «То есть взлома не было. Что еще?» Она гляделась по сторонам. «Очевидно, убийца обыскал квартиру», — подсказал Семен. «Она что, даже тело не осмотрит?» «Да», — протянула она — «похоже на то». Сорокин решил взять инициативу в свои руки. «Нужно опросить соседей». «Что?» — она посмотрела на него. «Каких еще соседей? Зачем?» «Как это зачем? Вдруг они что-то слышали?» «Что, прямо сейчас?» «А чего ждать?» — Сорокин нервничал. «Или опять скажете, что людей не надо отвлекать от работы?» Она молчала. Она явно нервничала. Наконец она вздохнула. «Ладно, пошли. Снизу живет семья». Семья? Семен не помнил, чтобы в материалах дела упоминалось, что в составе миссии есть мужья и жены, но решил ничего не спрашивать, потому что Анна все равно не ответит. Они вышли из квартиры и спустились на первый этаж. Анна решительно встала между Семеном и входной дверью, явно показывая, что говорить будет она, и постучала. «Тишина». Подождав несколько секунд, она постучала еще раз. На этот раз из-за двери донесся шум, послышались шаги и приглушенные голоса, потом дверь открылась. Какого хрена, показавшийся в дверном проеме, крупный мужчина с усами и кучерявыми волосами, тут же осекся, увидев Анну. Он изменился в лице и отступил на шаг назад. На нем были одни только трусы, широкая волосатая грудь расширялась и сужалась в такт участившемуся дыханию. «Привет, Костя», — сказала Анна. «Анна Сергеевна, здравствуйте! Что случилось?» Испуганные глаза мужчины скользнули по лицу Сорокина и тут же вернулись к Анне. «Да не все тут боятся ее до смерти», — подумал Семен. «Дела плохи. Стаса Наумова убили». Глаза Кости расширились еще больше. «Стаса? В смысле, как это? Тут, в квартире?» «Да, буквально недавно». «Костя, кто это?» — донесся из глубин темной квартиры женский голос. «Никто!» — рявкнул Костя, обернувшись через плечо. «Сейчас приду». Семён прокашлялся. «Здравствуйте, меня зовут Семён Сорокин. Я сотрудник милиции, прилетел с земли пару дней назад». Анна посмотрела на Сорокина с выражением лица, говорящим О тебе кто давал слово?». Костя посмотрел на Семёна, моргнул несколько раз, словно пытался избавиться от миража. «Мы хотели спросить, не слышали ли вы каких-нибудь странных звуков из квартиры сверху? Может быть, звуки борьбы, крики, что-нибудь?». Костя облизал пересохшие губы и испуганно посмотрел на Анну. Та слегка кивнула, будто давая разрешение говорить. «Семену это не понравилось». «Эм, «Нет, нет, ничего не было». из с лестничной клетки никакого шума не доносилось. Может, кто-то спускался по лестнице, хлопала дверь». «Нет». «Вы не уходили из квартиры, я имею в виду в последние пару часов?» «Нет, нет, мы были тут». «Костя!» — снова раздался женский голос, теперь испуганный. «Сейчас!» — крикнул он, но уже не так резко. Голос его дрогнул, надломился на середине слова. «А ваша супруга?» – спросил Семен. «Она тоже ничего не слышала? Может, позвать ее?» Костя снова посмотрел на Анну. «Да», – Анна вздохнула. «Позови Лену, пожалуйста». Костя покорно, нервно кивнул и кинул через плечо. «Лена, подойди, пожалуйста». Из темноты коридора вышла хрупкая женщина выцветшая в выцветшей ночной рубашке и с растрепанными волосами. Увидев Анну, она охнула. «Стаса? Стаса убили!» Анна спрашивает, не слышали ли мы какой-то шум? «Мы же не слышали?» – голос Кости снова дрогнул на последнем слове. «Нет», – хрипло выговорила женщина, затем прокашлялась. «Нет, мы ничего не слышали». Семен открыл было рот, но его перебила Анна. «Что ж, не будем вас задерживать. Спокойной ночи». «Да, да и вам». Костя поторопился закрыть дверь. Анна повернулась к Семену и пожала плечами. «Почему они вас так боятся?» – неожиданно для самого себя спросил Семен. «Они не боятся», – улыбнулась Анна. «Они просто...» Уважают представителей власти, вот и все. Уважают? И именно, Анна улыбнулась еще шире. «В доме есть еще кто-то?» Анна покачала головой. «В этом подъезде нет. Давайте вернемся в квартиру Наумова, поищем улики». «Как скажешь», вздохнула Анна. Они поднялись обратно на второй этаж, и на этот раз Сорокин внимательно осмотрел каждый квадратный сантиметр квартиры. Анна тоже изображала, что что-то ищет, хотя Семен был уверен, что она просто притворяется. Еще он знал, что самую главную улику он уже нашел. Это ключ, который сейчас лежал во внутреннем кармане его куртки. А еще он знал, что не стоит показывать его Анне. Он ей не доверял. И если уж быть до конца честным, думал, что она может быть как-то причастна к убийству. Ведь именно Анну Наумов боялся до дрожи в коленях. «Едем на станцию связи», — сказал Семён. Анна закатила глаза. «Опять за свое. Она не работает, ты же видел». «Я вам не верю», — откровенно сказал Семён. И зачем тебе станции связи? Есть регламент. Вам должно быть об этом известно. В случае гибели сотрудника вы обязаны передать сообщение на землю. Сообщение передать не получится. Станция не работает. Вы не пробовали включить передатчик. Анна теряла терпение. Ты слышишь, что я тебе говорю? Передатчик не включится, он не работает. Не включится, значит не включится. Но мы должны попробовать. Таков регламент. Анна вздохнула. Ладно, я съезжу и попробую. Нет, мы съездим, мы вместе она устало потерла лицо ладонями. «Ладно, черт с тобой. Поехали». Она быстрым шагом направилась прочь из квартиры и вниз по ступенькам, заставляя Семена ее догонять. Сев в машину, они направились по уже знакомой Семену дороге к станции связи. Выглядела она так же, как и в прошлый раз. Одинокая антенна посреди каменной пустоши. Анна вновь открыла дверь, и они зашли внутрь. Оба включили фонарики. «Попробуйте включить компьютер», — попросил Семен она подошла к панели и надавила на красную кнопку включения питания. Ничего не произошло. Она торжествующе повернулась к Сорокину. «Ну, что я вам говорила, мы зря тратим время». Семен не слушал ее, он изучал щиток на стене. Открыв дверцу, он увидел множество переключателей. На одном из них было написано «Осн» и «Резерв». Рычаг стоял в положении «Осн». Семен перевел его в положение «Резерв» и повернулся к Анне. «Попробуйте еще раз». На лице женщины прочиталась тревога. Она подошла к панели и снова надавила на красную кнопку. На этот раз раздался щелчок, а за ним жужжание. На панели одна за другой стали загораться лампочки. Следом загораться стали и экраны. Лампа на столе моргнула и тоже загорелась, пусть свет ее и был тусклым. «Что ты сделал?» – спросила Анна. «Просто переключился на резервное питание. Очевидно, что основной не функционирует. Ну, либо кто-то его намеренно отключил», – он улыбнулся Анне. Та не отреагировала. Семен убрал фонарик, подошел к панели убедился, что покрытый пылью микрофон подключен к компьютеру. Затем повернулся к Анне и слегка пододвинул к ней микрофон. «Прошу». Анна мешкала. Она так и осталась стоять с фонариком в руке, хотя в помещении было уже достаточно светло, если на этой планете вообще применимо такое словосочетание. «Я могу и сам». «Нет», Анна будто проснулась, «я все сделаю». Она убрала фонарик и подошла к микрофону. Семен нажал на прямоугольную кнопку передачи на панели. Она загорелась зеленым. Она наклонилась к микрофону, замерла, затем посмотрела на Семена. Тот кивнул. «Юпитерия вызывает землю. Юпитерия вызывает землю. Миссис Сократ – командованию. Совершено убийство. Повторяю, совершено убийство. Убитый младший техник Наумов С. Прошу прислать сотрудников правоохранительных органов для проведения расследования», – проговорила Анна в микрофон. По спине Сорокина пробежал холодок. Это было ровно то сообщение, которое станция синтуки 21 получила две недели назад. Он был в этом уверен, потому что переслушивал его не один раз. Видимо, Семен изменился в лице, потому что Анна уставилась на него, как на душевно больного. Она тоже изменилась в лице. Она поняла. «Как?» – начал было Семен. Но тут он услышал металлический стук. Оба инстинктивно опустили взгляд и увидели складной нож Семёна, который упал на пол и раскрылся от удара. Видимо, он как-то слетел с ремня. И тут у Сорокина перехватило дыхание. Ведь на лезвии была кровь. Его кровь, оставшаяся там, когда он порезал руку, вскрывая дверь в санатории. Он поднял глаза на Анну. Она уже тянулась за пистолетом. «Нет, Анна, это не то, чем кажется. Это моя кровь. Это...» «А ну заткнись, ты арестован!» Не отдавай себе отчет в том, что он делает. Семен кинулся вперед и толкнул Анну прежде, чем то успела достать пистолет. Она повалилась на пол с громким криком, а Сорокин бросился к двери. «Стоять!» — крикнула Анна, но Семен уже не слышал из-за грома дождя. Он бросился бежать. Куда глаза глядят? Бежать изо всех сил. Что он делает? Зачем? Тьма и дождь мгновенно поглотили здание станции связи у него за спиной. У Сорокина была паника. Сердце билось, адреналин играл в крови. Сзади послышались выстрелы. Или ему показалось из-за шума дождя. Он бежал и бежал. Впереди не было ничего, кроме стены дождя. Где он? Он заблудился. В правильном ли направлении он бежит? И есть ли вообще какое-то правильное направление? Наконец, впереди Семен увидел какие-то огни. Здание. Судя по очертаниям, что-то вроде большого гаража. В маленьком оконце под крышей горел тусклый свет. Сорокин подошел к воротам и согнулся пополам, пытаясь восстановить дыхание. Затем, когда пожар в груди немного утих, он потянулся ручку ворот. Старые ржавые петли скрипнули, и он смог войти в полумрак. Семен увидел два полуразобранных грузовика. Вокруг на бетонном полу были разложены ржавые детали. В глубине помещения спиной к Семену сидел человек в грязной куртке. Он что-то разбирал на столе, бурча себе под нос какую-то песню. «Извините», — хрипло позвал Сорокин. Человек замер, а через пару секунд оглянулся через плечо. Это был седой мужчина с впалыми щеками, покрытыми жесткой щетиной. «Ты еще кто такой?» — проворчал мужчина. «Меня зовут Семен Сорокин. Я детектив милиции из земли». «О!» — мужчина медленно поднялся на ноги. Семен открыл было рот, но осекся. «А что он, собственно, хочет сказать?» Мужчина тем временем, хромая, сделал несколько шагов по направлению к Сорокину, и теперь тот отчетливо ощущал запах его немытого тела. При этом он не выпускал из рук гаечный ключ. «Я тебя не боюсь», — проговорил мужчина. «А почему вы должны меня бояться?» «Я не дам тебе себя убить, ты чертов ублюдок», — сказал он. «Что? Я не собираюсь вас убивать, что вы такое говорите?» Мужчина поднял руку с зажатым в ней гаечным ключом. «А ну-ка, заткнись!» «Да что за чертовщина здесь творится?» Пистолет Семёна был совсем рядом с его правой рукой, но мужчина стоял слишком близко, и можно было не успеть. «Послушайте, успокойтесь!» «Я сказал, заткнись!» — взревел мужчина и бросился вперед. Удар ржавого гаечного ключа пришёлся чуть выше левого виска Семёна. Он услышал писк в ушах, а потом все потемнело. Ходатайство майора Сорокина, СЮ, 26 февраля 1972 года начальнику управления Министерства внутренних дел по городу Ленинграду, полковнику Аверьянову А.М., от майора Сорокина С.Ю. ОБХСС по городу Ленинграду. Уважаемый Алексей Максимович, благодарю за оказанную вами честь и назначение на столь важное дело, как расследование происшествия на планете Юпитерия. Признаться честно, был приятно удивлен назначению, ведь сам я не состою на службе в уголовном розыске и никогда не занимался расследованием тяжких преступлений. «Ценю ваше доверие и веру в мои способности. Для меня честь оказать содействие в проведении расследования и внести посильную лепту в выяснение всех обстоятельств. Однако, по независимым от меня причинам, я вынужден просить вас о том, чтобы вы назначили другого следователя. Дело в том, что буквально два дня назад мне сообщили, что мой отец тяжело болен. Сейчас он находится в седьмой городской больнице. Его состояние критическое. Доктора говорят, что он может не прожить и трех дней». Я хотел бы провести с отцом его последние дни, если я улечу в командировку на Юпитерию, велик риск того, что когда я вернусь, его уже не будет в живых. А кроме того, оставшегося до старта времени попросту не хватит для ознакомления со всеми материалами дела. Исходя из вышеизложенного, ходатайствую о замене собственной кандидатуры для проведения расследования происшествия на планете Юпитерия. С уважением, Сорокин Семен Юрьевич. Резолюция. А.М. Аверьянов начальник управления Министерства внутренних дел по городу Ленинграду. Отказать.